Глава седьмая. Что делать в таких случаях? Вы невольно оказались свидетелем убийства. Н нет, не так. Я невольно оказалась на месте преступления. Никакой я не свидетель, я же не видела, как его убили. Но, судя по луже черно-красной жидкости, предательски расползающейся из-под плеча Артура, сразу было понятно, что его убили совсем недавно. Может, в тот самый момент, когда я, поднявшись на пятый этаж, звонила в квартиру? Пока я там возилась, он подъехал к дому, вошел в подъезд, а здесь его уже ждали. Или убийца вошел вместе с ним и выстрелил ему в спину. Два или три раза. Я посмотрела на погибшего. Кажется, один раз убийца выстрелил в сердце. Какой интересный убийца. Почему-то не стрелял в голову, ведь обычно так делают контрольный выстрел. Вместо этого выстрелил в сердце. «Нужно вызвать милицию. Интересно, что я им скажу? Случайно попала сюда и увидела труп? Тогда меня спросят, в какую квартиру я шла, и мне придется объяснить, что я приехала на частную квартиру исчезнувшего бизнесмена, чей телохранитель случайно оказался убит именно в тот самый момент, когда я здесь появилась». Учитывая, что сразу допросят всех знакомых Артура, Уже через несколько часов будет известно, что это именно я назначила здесь свидание. И еще телефон. Черт возьми, на нем наверняка записаны номера звонивших, в том числе и мой номер. Нужно вытащить аппарат из его куртки. Я сделала несколько шагов и остановилась. Совсем сошла с ума и ничего не соображаю. Разве можно забирать аппарат? Во-первых, телефон – это важная улика. Во-вторых, мне уже ничего не поможет. Ведь все наши разговоры вписаны в память мобильного телефона. А для этого не обязательно иметь сам аппарат, все можно проверить через станцию. Значит, трогать аппарат нельзя. И мой последний звонок тоже остался в его памяти. Стоп. Кажется, у меня появился шанс. Я подумала, что должна выйти отсюда и снова позвонить. Эти звонки будут моим алиби. Я договорилась с ним встретиться, но опоздала, так как отвозила Лену. Еще лучше, если я где-нибудь сделаю аварию и вызову автоинспекторов. Но это нужно делать быстро. На лифте я поднялась на пятый этаж, достала носовой платок, протерла звонок и ручку на двери. Потом спустилась. Кровь уже начала застывать. Мне еще повезло, что время позднее, никого на лестнице. Нужно было выходить. Господи, а если убийца ждет меня на улице? Нет, я не трусиха, но очень боялась. И помнила в этот момент, что у меня же есть сын, которому будет очень плохо без мамы. На какой-то миг я заколебалась. Может, все же лучше не выходить? Может, позвонить в милицию? Но что я им скажу? Я заставила себя успокоиться и трезво оценить обстановку. Если убийца стрелял в Артура, а я не слышала никаких выстрелов, значит, у преступника был пистолет с глушителем он не стал бы здесь так долго ждать. После убийства преступник обычно быстро исчезает. Но какой убийца будет ждать у трупа знакомых убитого? Нет, нет, здесь уже никого не может быть. Я обошла несчастного погибшего. У него было красивое молодое лицо. Как все ужасно. Выходит, что я невольно оказалась причиной его смерти. Если бы я не вытащила его поздно ночью в этот дом, то он остался бы жив. Кажется, мне говорили, что у него жена и ребенок. Или она только ждет ребенка. В любом случае, ужасно. Интересно, кто мог узнать о нашей встрече? Ведь именно я его сюда вызвала. Ладно, об этом я решила подумать позже. Хотя почему позже? Как я смогу потом что-то узнать? И тут меня осенило. все таки нужно забрать его аппарат. «Ты с ума сошла!» гневно сказал мне внутренний голос. Что ты делаешь? Я опять заставила себя успокоиться и подумать. Ведь телефон мог забрать убийца. Очень даже мог. Аппарат не может быть уликой. Все звонки, входящие и сходящие, уже зафиксированы в памяти компьютера. А мне он может помочь. Какая же я дура. Абсолютная дура. Я наклонилась и носовым платком достала мобильник из кармана куртки убитого, стараясь не запачкаться в крови. Честное слово, я сумасшедшая, ведь меня сразу вычислят и арестуют. Но было уже поздно сожалеть. Я завернула аппарат в носовой платок и убрала его в сумочку. На шее Артура я заметила красное пятно, словно его кто-то поцеловал или ударил. Мне некогда было разглядывать его шею. Может, это синяк, полученный при падении? Я выпрямилась и быстро вышла из подъезда. Моя машина стояла у выезда со двора. Конечно, я надеялась, что в это ночное время никто не обратил на нее внимания. Торопясь к машине, я обернулась и тут с ужасом увидела, что к тому самому подъезду, откуда я только что вышла, подходит пожилая женщина с собачкой. В руках у нее был зонтик. Наверное, они гуляли. Неужели в такую погоду можно гулять? Сейчас женщина откроет дверь и все увидит. И сразу закричит. Я плюхнулась в свою машину и дрожащей рукой вставила ключ. Я понимала, что нужно успокоиться и отъехать отсюда хотя бы метров на сто, но я не могла. Я так нервничала, что не могла проехать эти сто метров. И в этот момент увидела, как из подъезда выскочила собака, а за ней женщина. Она явно что-то кричала, но я не слышала, что у меня были подняты стекла. Однако я хорошо видела, что к ней побежали двое мужчин. Вот и все. Стало ясно, через несколько минут здесь будет милиция. И зачем я взяла этот аппарат? Все так глупо. Надо обеспечить себе альби. Я достала свой аппарат и снова набрала номер телефона Артура. Зазвучала знакомая музыка, но мне показалось, что включилась сирена. Я засунула сумку под сиденье, но музыка, по-моему, стала играть еще громче. Тогда я отключила свой аппарат. Это было слишком сильным испытанием для моих нервов. А у подъезда между тем собирались люди. Я понимала, что нужно посмотреть на них и уехать. Если меня найдут, а меня обязательно найдут по моим звонкам, то я могу сказать, что опоздала навстречу, потому что отвозила Лену. А когда приехала, то увидела у подъезда людей. Я испугалась и решила вернуться домой. А на мои звонки Артур не отвечал. Все правильно. Так я и решила говорить. Взяв себя в руки, я, наконец, завела мотор и уехала со двора, чтобы не попасться на глаза сотрудникам милиции и прокуратуры, которые должны были появиться там с минуты на минуту. Мне было очень страшно. Я ругала себя за то, что решила взять телефон Артура, и в то же время продолжала рассуждать. Артура убили не просто так. И, конечно, это был не грабитель, который забрал бы и его вещи, и телефон. Значит, убийца его ждал. И он точно знал, что Артур сюда приедет. Но каким образом ему это стало известно? Ведь я сама всего лишь час назад назначила Артуру свидание. И тем не менее его убили. Это факт, а значит, убийца был извещен, что Артур будет там. Это тоже факт. Между этими двумя фактами должна быть какая-то связь. Кто, кроме меня, знал о нашей встрече? Лена. Она все знала. Ей точно было известно, когда я появлюсь на чистых прудах, и что туда приедет Артур ведь она сама назвала мне адрес и дала телефон Артура. Очень глупо, потому что ей было легче направить убийцу к дому Артура. Получилась какая-то сложная комбинация. Однако Лена не могла знать, что я с ней сегодня увижусь и буду расспрашивать про Артура, про частную квартиру Вадима Стрекавина. Подумав еще, я решила, что Лена отпадает. Кто еще? Никто. Или я ошибаюсь. За нами следила машина из клуба. Но они не могли знать, куда я поеду, высадив Лену. Их тоже можно исключить. Тогда остаются Валерия и Николай. Я сама им сказала, что поеду на встречу с Артуром. Если они знают о квартире, то могли догадаться, где мы можем встретиться. Догадаться это слишком наивно. Могли узнать или знать. Тогда эти двое, главные подозреваемые, Может, один из них хотел убрать Артура, чтобы оставить квартиру стоимостью в 400 или 500 тысяч долларов себе? За такие деньги можно убрать бывшего телохранителя. Если Николай Антонович знал о квартире, то вполне мог решиться на такой шаг. Слишком уж большая сумма. Да и Валерии такие деньги не лишние. Кстати, убийца не стрелял в лицо жертвы. Только женщина может пожалеть погибшего и не уродовать его лица. Профессиональный убийца так не действует. Лена, Валерия, Николай. Кто еще? Больше никто. Больше никто не мог знать. Нет, нет. Я еще одному человеку сообщила, что еду навстречу. Правда, не сказала, куда и зачем. Нет, сказала, что еду навстречу и даже назвала адрес. Это Виктор, мой второй муж. Вот к чему приводят дурацкие американские телебоевики. Я была готова начать подозревать собственного мужа, который не имел к этой истории абсолютно никакого отношения. Но по законам жанра подозреваемым должен быть человек, который менее всего подходил на эту роль. А это Виктор. Честное слово, я решила, что сошла с ума. Но, конечно же, не Виктор. Даже в самом дурном сне невозможно было себе представить, что он каким-то образом может быть причастен к убийству Артура. Я остановила машину и достала телефон убитого телохранителя Стрекавина. Это оказался Сименс, и я знала, как его проверить. Все входящие зафиксированы, вот и мои звонки. Сегодня я звонила ему пять раз. На три последних звонка он не ответил. Кто же еще звонил? Высветились три неизвестных мне номера. Из них один повторился два раза. Я достала ручку и переписала их. Затем посмотрела на исходящее. Артур тоже кому-то звонил. За последние 8 часов он сделал несколько звонков. Сразу после того, как ему позвонила я, он звонил по неизвестному мне номеру. Затем тому своему знакомому, который звонил ему дважды. Я выписала и этот номер. Теперь все. Больше в тот вечер звонков не было. Я вышла из машины, отключила аппарат и выбросила его в мусорный ящик. Конечно, я понимала, что не стоит делать таких вещей, но нельзя было и оставлять аппарат, по которому меня сразу могли вычислить. Ведь я знала, что этот телефон будут искать уже через несколько минут после того, как опознают труп. Домой я вернулась уже в первом часу ночи, абсолютно разбитая. Поднявшись наверх, попыталась открыть дверь своим ключом. Я же говорила Виктору, чтобы он меня не ждал. Но дверь оказалась заперта изнутри. Пришлось позвонить, чтобы он мне открыл. Виктор появился в трусах, майке и заявил, что забыл о моей просьбе. Милая непосредственность. Я думала, что он волнуется, сходит с ума, ожидая меня. А он забыл вынуть ключ из двери и отправился спать. Вот такой у меня чудесный муж. Его флегматичность иногда меня пугает. Хотя на фоне такого холерика, как я, любой нормальный человек кажется флегматиком. Виктор даже не спросил, как прошла моя встреча. Он вернулся в спальню и проворчал что-то насчет того, что в такую дождливую погоду лучше никуда не ездить. И сразу заснул. Утром ему надо было рано вставать. Я прошла в комнату Саши. Он уже спал. «Какой молодец!» – подумала я, что хотя бы сегодня лег рано, успеет выспаться. Вот так всегда я путаю причину со следствием. Саша рано лег не потому, что так нужно, а потому, что накануне заснул в 4 утра и не выспался. Поэтому сегодня и отправился рано спать. Я вошла в ванную комнату. У нас неплохая ванная комната для стандартной трехкомнатной квартиры. Но в новой квартире у нас будут две ванные комнаты, и одна из них размером в 14 метров. Только это случится еще не скоро. А если я буду по ночам ездить по таким клубам, драться с наркоторговцами, а потом еще назначать свидания, на которых убивают, то точно не успею переехать в нашу новую квартиру. Ванну принимать я не стала, решила ополоснуться душем. Раздеваясь, подумала, что сегодня у меня был самый запоминающийся день в моей жизни и понадеялась, что больше таких потрясений не будет. Затем спохватилась. «Ой, какая же я дура! Нужно было позвонить Валерии и все проверить». Но не успела я об этом подумать, как услышала телефонный звонок. Выбежала из ванной и подняла трубку. «Здравствуй!» Это была Лера. «Как там у тебя прошла встреча с Артуром?» Честное слово, я испугалась. Надо же, для этого было позвонить в первом часу ночи. Узнать можно было бы и завтра. А если ей каким-то образом уже известно про убийство, какой ужас. Она знает все про мою семью, про маму, про сына. Господи, ну зачем я согласилась на это дурацкое расследование? Встречи не было. У меня от волнения даже голос пропал. Я ему еще несколько раз звонила, но он не ответил. Наверное, оставил телефон дома. Завтра его найдем, спокойно пообещала Валерия. Слишком спокойно если она даже что-то знала. «А как там с Николаем? Он себя нормально чувствует?» «Конечно. У него только губа лопнула. Ничего страшного. Он уже дома. Звонил Маше и очень тебя хвалил. Говорит, что ты настоящий профессионал. Рассказал ей, как ты размозжила голову нападавшему на него бандиту. Это ведь была его идея нанять адвоката». Я вернулась в ванную с аппаратом в руках, а Валерия продолжала меня хвалить. Можно было подумать, что я сделала что-то особенное. Или все-таки сделала. Не каждая женщина решится так уложить бандита, а потом еще и оторвалась от них в переулках. Нужно завтра утром предупредить Сашу, чтобы он никуда не ходил и ждал машину. Хотя, решила я, уже к утру эти кайманы узнают, что я действительно работаю в адвокатской конторе и успокоятся. Попрощавшись с Валерией, я встала под душ. Интересно, у меня остались прокладки или нужно с утра бежать покупать новую пачку? Кажется, должны были остаться. Почему мне их всегда не хватает, я не знаю. Иногда покупаю по нескольку пачек сразу. Завтра у меня опять будет болеть голова. Впрочем, если бы не мое теперешнее состояние, я бы ни за что не ударила того амбала бутылкой по голове. Но когда начинаются месячные, я могу выкинуть все, что угодно. Потом подумала, что завтра меня наверняка позовут к следователю, и мне придется врать насчет убийства Артура. Но прежде чем разговаривать со следователем, я должна понять, почему его убили. Если Артур причастен к исчезновению своего шефа, то его должны были убить до того, как он встретился со мной. А если не причастен, то почему его убили? Что такого необычного могло быть в этой квартире, из-за чего застрелили Артура и не хотели меня пускать? Возможно, он погиб из-за этой самой квартиры, и его смерть не имеет никакого отношения к исчезновению стрекавина. Я вышла из ванной, надела ночную рубашку и легла рядом с Виктором. Он привычно потянулся ко мне, но я деликатно убрала его руку с моего живота. Во время месячных любые прикосновения кажутся мне слишком грубыми и серьезно меня раздражают. О квартире знали еще двое. Пётр Петрович и Эсмира. Значит, нужно поговорить и с ними. Может, у водителя остались ключи? Ключи. Если Артур шел навстречу со мной, у него должны были быть в кармане ключи от квартиры. Может, убийца их забрал? Когда меня вызовут к следователю, то первым делом я должна спросить про ключи. А если они не знают про квартиру? Такое ведь тоже может быть. Туда приедут обычная бригада из милиции и дежурный сотрудник прокуратуры. Если у Артура не было с собой документов, то они начнут поиски. Никто не вспомнит о квартире. Даже если у Артура были документы, все равно поиски затянутся на сутки или двое. А если нет ключей? «Все равно, я должна завтра с утра все проверить». Я уже собиралась заснуть, когда раздался еще один телефонный звонок. Было пять минут второго. Но это уже просто хамство. Или так быстро сработали наши следователи?» Недовольно заворчал Виктор. Я схватила телефон и вышла в коридор. Очень сонным голосом спросила, кто говорит, и услышала голос Маши. «Мне все рассказала Лера». «Спасибо вам за то, что вы спасли моего брата. Я согласна на любые ваши условия. Но если вы считаете, что это очень опасно, то можете отказаться». «Пока не считаю», — ответила я. «А потом посмотрим». Возвращаясь в постель, я пришла к выводу, что меня нужно придушить за мой гонор, с которым я ничего не могу поделать. «Вот такой дурой я уродилась».